Она вынула из-за пазухи белый носовой платок, платок Росмейли, и, подняв его в сложенных руках к небу, так высоко, как только позволяли ее слабые силы, прошептала молитву, взывая к Создателю о милосердии. Страшно было смотреть на нее. Убийца, отшатнувшись к стене и заслоняя глаза рукой, схватил тяжелую дубинку... и одним ударом сбил ее с ног. Глава сорок восьмая. Бегство Сайкса Из всех злодеяний, совершенных под покровом тьмы в пределах широко раскинувшегося Лондона, с того часа, как нависла над ним ночь, это злодеяние было самое страшное. Из всех ужасных преступлений, отравивших зловонием утренний воздух, это преступление было самое гнусное и самое жестокое. Солнце, яркое солнце, приносящее человеку не столько свет, но и новую жизнь, надежду и бодрость, взошло сияющее и лучезарное над многолюдным городом. Сквозь дорогое цветное стекло и заклеенное бумагой окно, сквозь соборный купол и расщелину в ветхой стене, оно равно проливало свои лучи. Оно озарило комнату, где лежала убитая женщина. Оно озарило ее. Сайкс попытался преградить ему доступ, но лучи все-таки струились. Если зрелище было страшным в тусклых предутренних сумерках, то каково же было оно теперь при этом ослепительном свете? Сайкс не двигался, он боялся пошевельнуться. Послышался стон, рука дернулась, и в ужасе, слившемся с яростью, он нанес еще удар и еще. Он набросил на нее одеяло. Но было тяжелее представлять себе глаза и думать, что они обращены к нему, чем видеть, как они пристально смотрят вверх, словно следя за отражением лужи крови, которая в лучах солнца трепетала и прессала на потолке. Он снова сорвал одеяло. Здесь лежало тело. Только плоти кровь не больше. Но какое тело! И как много крови! Он зажег спичку, растопил очаг и сунул в огонь дубинку. На конце ее прилипли волосы. Они вспыхнули, съежились в легкий пепел и, подхваченные тягой, кружась, полетели вверх к дымоходу. даже это его испугало при всей его смелости. Но он продолжал держать оружие, пока оно не переломилось, а потом бросил его на угли, чтобы оно сгорело и обратилось в золу. Он умылся и вычистил свою одежду. Несколько пятен не удалось вывести. Он вырезал куски и сжег их. Сколько этих пятен было в комнате! Даже у собаки лапы были в крови. Все это время он ни разу не поворачивался спиной к труп, Да, ни на секунду. Покончив с приготовлениями, он пятясь отступил к двери, таща за собой собаку, чтобы она снова не запачкала лап и не вынесла на улицу новых улик преступления. Он потихоньку открыл дверь, запер ее за собой, взял ключ и покинул дом. Он перешел через дорогу и поднял глаза на окно, желая убедиться, что с улицы ничего не видно. Все еще была задернута занавеска, которую она хотела раздвинуть, чтобы впустить свет, так и не увиденный ею. Она лежала почти у окна, он это знал. Боже, как льются солнечные лучи на это самое место!